научное познание и единство мира. Сама идея возможности познания мира человеком предполагает, что есть определённая одинаковость в природе, благодаря чему наше ограниченное по своим возможностям сознание может постичь небольшое количество основных законов, организующих мир. Цель науки найти полную систему таких законов, в которой бы любой другой закон являлся их логическим следствием. Вера в существование такой системы, а в идеале одного закона познаваемой, если не целиком, то частями, составляет основу позитивизма. Поэтому учёные-профессионалы всегда ищут общий взгляд на возможно более широкий круг явлений, стремясь по возможности сократить число основных законов. Так Альберт Эйнштейн значительную часть жизни посвятил попыткам построения общей теории поля, описывающей с единой точки зрения все типы физических взаимодействий. К сожалению, для позитивиста Реально складывающаяся ситуация выглядит как раз наоборот. По мере более внимательного изучения действительности глобальные законы начинают нарушаться, модифицируясь по-своему в каждой подобласти, а попытки склеивания локальных законов в глобальный терпят неудачу. А справедливые глобальные законы обладают печально известным свойством, выраженным фразой: эта теория настолько всеобща, что никакое её частное применение невозможно. Другими словами, глобальные законы становятся настолько расплывчатыми, что перестают хоть как-то ограничивать множество потенциальных возможных явлений, в чем, собственно, и заключается суть любого закона. Он среди всех мыслимых, потенциально допустимых возможностей выделяет узкий класс тех, которые фактически могут реализоваться. Поэтому надежда на существование полной системы глобальных законов пропадает. И тот факт, что, несмотря на это общеизвестное обстоятельство, люди, продолжая с энтузиазмом заниматься наукой, свидетельствуют о чисто мистическом подсознательном ощущении, что единый, настоящий и полный закон природы существует, и его открытие очень важно. И при том не только для общества, а для данной конкретной личности. Как обычно, ощущение правильно, ошибочная интерпретация. Вызывается же это ощущение как раз единством мира,